Глава 14. Конфликт. Для нас обеих это было слишком. Увидеть его здесь, сейчас, когда мы уже смирились с мыслью, что больше его не увидим, успели поверить, что навсегда его потеряли, я замерла, не в силах пошевелиться. Мне хотелось посмотреть в глаза дяде Джебу, понять, зачем он разбил мне сердце своим ответом тогда в пустыне, но я не могла оторвать взгляд от лица Джереда. Смотрела и не находила ответа, Мелани отреагировала иначе. «Джаред!» — вскрикнула она, и хрип вырвался из моего израненного горла. Она рывком увлекла меня вперед, почти совсем как в пустыне, подчинив себе мое застывшее тело. Единственное различие — на сей раз она это делала против моей воли. Я не успела ее остановить. Раскинув руки, она кинулась к нему. Я мысленно окликнула ее, пытаясь предупредить. Напрасно она меня не слушала. Она вообще словно забыла о моем присутствии. Мелани, пошатываясь, шла к нему. И никто даже не пытался ее остановить, никто, кроме меня. Еще чуть-чуть, и она до него дотронется. Вот только она не заметила того, что видела я. Она не заметила, как изменилось лицо Джареда за долгие месяцы разлуки, как оно ожесточилось, как вдруг исказились его черты. Не заметила, что на этом новом лице не осталось места улыбки, которую она помнила, родной, прятавшийся в краешках глаз улыбки. Лишь однажды давно ей довелось увидеть, как его лицо темнеет, Лишь однажды в глазах у него мелькнула угроза, но ну разве могло сравниться то выражение с угрозой, что сверкала в них сейчас? Она не заметила, а может, не хотела замечать. Его руки были длиннее моих. Прежде чем Мелани дотянулась до него моими пальцами, рука Джареда поднялась в замахе, и тыльная сторона ладони врезалась мне в скулу. Страшной силой удар подкосил меня, я стукнулась головой о камень, мое тело Глухо рухнула на пол, глаза закатились. В ушах стоял звон, все плыло. Я изо всех сил цеплялась за ускользающее сознание. «Глупо! Ой, глупо!» — простонала я Мелани. «Я ж тебе говорила, не надо!» «Джаред здесь! Джаред жив! Джаред здесь! Бессвязно!» Словно слова привязавшейся песенки бубнила она. Я попыталась сфокусировать взгляд, но странный потолок слепил, Я отклонила голову от света и едва удержалась от стона, скула раскалывалась от дикой боли. А ведь это всего лишь один удар, на который я сама и напросилась. Что же со мной сделают долгие часы планомерных побоев? Рядом прошаркали ноги. Мой взгляд неосознанно взметнулся в поисках новой угрозы. Надо мной стоял дядя Джеб. Он вроде бы собирался протянуть мне руку, но обернулся и передумал. — Стараясь не застонать, я приподняла голову и увидела то, что видел он. Джаред направлялся к нам. Лицо его исказилось от ярости, совсем как у тех варваров там, в пустыне. Но даже в гневе оно было не пугающим, а прекрасным. Сердце дрогнуло и забилось. Мне хотелось смеяться над собой. Мой родной, любимый Джаред шел меня убивать. Всматриваясь в кровожадное выражение любимых глаз, Я молила, чтобы ярость взяла верх над расчетом. Хотя нет, я лукавила, умирать не хотелось. Взгляды Джеба и Джареда встретились. Казалось, прошла вечность. Джаред стиснул зубы. Джеб сохранял невозмутимость. Наконец, Джаред сердито выдохнул и отступил. Молчаливое противостояние закончилось. Джеб протянул мне руку и, поддерживая меня за спину, помог встать, Тошнило, голова кружилась и раскалывалась от боли. Если бы не пустой желудок, меня наверняка бы вырвало. Ноги не держали. Я шаталась и норовила завалиться вперед. Джеб поймал меня и крепко ухватил за локоть. джарет наблюдал за нами, скрипя зубами. Эта идиотка опять рванулась к нему. Но я уже оправилась от потрясения и могла рассуждать здраво, в отличие от Мелани, больше ей не вырваться. Я прочно отгородила ее мысленными заслонами, «Сиди тихо. Он же меня ненавидит. Что бы ты ни сказала, будет только хуже. Мы умрем». ну Джаред жив. Джаред здесь», — конючила она. Тишина распалась. По пещере пошел шепоток со всех сторон одновременно, словно по какому-то незамеченному мной сигналу. Мне никак не удавалось различить, о чем они шепчутся. Я оглядела толпу, все взрослые, ни одной детской фигурки. Сердце ныло. С языка не рвался вопрос, я твердо отказала. Здесь нас ждали лишь злоба и ненависть. Злоба на лицах незнакомцев, злоба на лице Джареда. Толпа расступилась пропуская высокого худощавого мужчину. Под его кожей явственно выступали кости. Волосы выцвели, не разобрать, то ли светло-каштановые, то ли темно-русые. Меня привлекли тонкие черты его лица с мягким беззлобным выражением. Все уступали дорогу. Этому непритязательному на вид человеку, видимо, его здесь уважали. джарет однако, не сдвинулся с места и не сводил с меня глаз. Высокий незнакомец обошел его, словно какое-то препятствие, например, лежащий на дороге камень. Так-так, со странной веселостью в голосе произнес он, подойдя ко мне, — Я на месте. Что тут у нас? — ответила возникшая подли него тетя Мэгги. — Джеб нашел эту тварь в пустыне. «Когда-то она была нашей племянницей, мелони Похоже, шла по оставленным Джебом ориентирам». Она смерила Джеба уничижительным взглядом. Хм... Сухопарой с любопытством обратил на меня странный оценивающий взгляд. Казалось, он остался доволен увиденным. Я никак не могла понять, что же ему так понравилось. Пряча глаза, я перевела взгляд на яркие волосы его спутницы. «Шерон!» — вскрикнула Мелани — Двоюродная сестра Мелани по моим глазам поняла, что я ее узнала, и ее лицо застыло. Я грубо оттеснила Мелани на задворке сознания. «Тсссс!» — повторил незнакомец и протянул руку к моему лицу. Я отпрянула, метнувшись к джебу. «Не бойся!» — высокий ободрительно улыбнулся. «Я не сделаю тебе больно!» Он снова протянул руку, я снова дернулась к джебу, но тот убрал руку и подтолкнул меня вперед. Высокий осторожно коснулся моей скулы, чуть ниже уха, и мягко повернул мне голову. Его пальцы нежно ощупывали шею сзади, он изучал шрам, что остался после моего внедрения. Краешком глаза я следила за выражением лица Джареда. Действия незнакомца явно его расстроили, и я знала почему. Джаред ненавидел тонкую розовую полоску на моей шее. Джаред нахмурился. Но я с удивлением заметил, что его лицо уже не пышет злобой. Он хмурился, выдавая свое смущение. Высокий убрал руку, пожевал губами, в глазах блеснул огонек. Она вполне здорова, если не считать последствий крайнего истощения, обезвоживания и недоедания. Впрочем, похоже, воды в нее влили предостаточно, так что об обезвоживании речи уже нет. Ну что ж... и он Странно и, видимо, неосознанно задвигал руками, как бы омывая их. «Приступим!» И тут в голове у меня щелкнуло. Все сходилось. Его слова, краткий осмотр, этот мягкий с виду человек, пообещавший не делать мне больно, и был доктор. Дядя джеп тяжело вздохнул и закрыл глаза. Доктор протянул мне руку, ожидая ответного жеста. Я сжал кулаки за спиной. Он снова участливо на меня посмотрел, оценивая горящий в моих глазах ужас. Уголки его рта опустились, но он не хмурился, а лишь обдумывал свои дальнейшие действия. «Кайл!» «Иен!» — окликнул он, оглядываясь в поисках помощников. Два темноволосых брата здоровяка выступили из толпы. У меня затряслись коленки. «Мне нужна ваша помощь». «Пожалуй, придется...» Рядом с Кайлом доктор казался не таким уж и высоким. Нет. Все обернулись к несогласному? Мне не требовалось оборачиваться на знакомый голос, но я все равно подняла взгляд. Брови Джареда сошлись на переносице, рот сжался в страшной гримасе. Буря эмоций отражалась на его лице, и сложно было выделить какую-то одну. Злость, неповиновение, смущение, ненависть, страх, боль. Доктор моргнул. Его лицо удивленно вытянулось. — джарет что-то не так? — Да. Все ждали. Джеб старательно кусал губы, как будто пытался прогнать с лица наползающую ухмылку Если я угадала, значит, старик отличался весьма своеобразным чувством юмора. — А именно? — спросил доктор. Джаред ответил сквозь зубы. — Я тебе скажу, что не так, док. Скажи мне, что лучше, отдать ее тебе или позволить Джебу всадить пулю ей в лоб? В чем разница? Я вся дрожала. Джеб похлопал меня по плечу. Доктор снова моргнул. Да. Вот и все, что он сказал. Джаред сам ответил на свой вопрос. Разница в том, что если это сделает Джеб, по крайней мере, она умрет достойно. Джаред. Голос доктора звучал ласково. Эту же интонацию он использовал, когда говорил со мной. «С каждым разом мы узнаем все больше. Может быть, на этот раз...» «Ха!» — фыркнул джарет «Что-то я не замечаю особого прогресса, док!» джарет нас защитит!» — еле слышно подумала Мелани. Я не могла сосредоточиться. С трудом складывала слова «не нас, а лишь твое тело». «Хоть что-то!» Ее голос звучал как бы издалека, а не из моей раскалывающейся головы. Шерон встала перед доктором. Странно, она как будто пыталась его защитить. «Нельзя упускать такую возможность», — жестко проговорила она. «Мы все понимаем, как тебе нелегко, Джаред, но не тебе решать. Нужно действовать в интересах большинства». Джаред злобно на нее посмотрел. «Нет!» Рявкнул он, именно рявкнул, а не шепнул, но почему-то голос прозвучал приглушенно. Все вдруг стало каким-то тихим, губы Шерон двигались, ее палец яростно тыкал в Джареда, Однако до меня доносилось только тихое шипение. Они не сдвигались с места, но вдруг куда-то поплыли. Темноволосые здоровяки братья со злобными лицами наступали на Джареда. Я попыталась поднять руку. Мышцы не слушались. Губы Джареда раскрылись, лицо покраснело, жилы на шее вздулись, так, словно он кричал, но я ничего не слышала. Джеб опустил мой локоть, мелькнул серый ствол ружья. Я отпрянула при виде оружия, пусть даже направленного на кого-то другого, и потеряла равновесие. Комната медленно накренилась на бок и опрокинулась. «Джейми — Джейми! Выдохнула я. Перед глазами плясали цветные огоньки. Лицо Джареда, злобно и яростное, внезапно нависло надо мной. «Джейми — Джейми? На этот раз в моем голосе был вопрос. «Джейми — Джейми? Хриплый голос Джеба ответил откуда-то издалека. С ним все хорошо. Джаред его привел. Искаженное лицо Джареда быстро таяло в темном тумане, застилавшем глаза. «Спасибо», — прошептала я. Все вокруг поглотила тьма.